Как-то раз, когда некоторые наши друзья из полка бродили по цветочному рынку Брюсселя после осмотра ратуши, которая, по словам миссис Одаут, оказалась далеко не такой большой и красивой, как Гленмеллонский замок ее отца, к рынку подъехал какой-то офицер высокого чина в сопровождении ординарца и, спешившись, выбрал самый прекрасный букет, какой только можно себе вообразить. Затем эти чудесные цветы были завернуты в бумагу, Офицер снова вскочил на коня, припоручив букет ухмыляющемуся соординарцу, и поехал прочь с важным и самодовольным видом. «Посмотрели бы вы, какие цветы у нас в Гленмеллоне!» — говорила миссис Удаут. «У моего отца три садовника шотландца и девять помощников. Оранжереи занимают целый акр, ананасы родятся каждое лето, как горох». Виноградные грозди у нас весят по шести фунтов каждая, а цветы магнолии говоря по чести и совести, величиной с чайник. Доббин, никогда не задиравший миссис Удаут, что с восторгом проделывал негодный Осборн, к ужасу Эмилии, умолявшая его пощадить жену майора, отскочил вдруг в сторону, фыркая и захлебываясь, а потом, удалившись на безопасную дистанцию, разразился громким пронзительным хохотом к изумлению рыночной толпы. «Чего это верзил раскудахтался?» — заметила миссис Удаут. «Или у него кровь из носу пошла?» «Он всегда говорит, что у него кровь носом идет. Этак, из него вся кровь должна была бы вылиться». «Разве магнолий у нас не с чайник величиной Удаут?» «Совершенно верно, и даже больше», — подтвердил майор. В это время беседа и была прервана появлением офицера, купившего букет. «Ох, хороша лошадь, черт побери! Кто это такой?» — спросил Джордж. «Если бы вы видели Молоса, лошадь моего брата Моллая Мелани, которая выиграла приз в Каррахе!» — воскликнула жена майора и собиралась продолжать свою семейную хронику, но муж прервал ее словами «Да это генерал Тавто, который командует кавалерийской дивизией», и затем прибавил спокойно «Мы с ним оба были ранены в ногу при Талавере». «После этого вы получили повышение по службе», — смеясь добавил Джордж. «Генерал тавто Значит, дорогая, и Кроули приехали». У Эмилии упало сердце. Она сама не знала, почему. Солнце словно светило уже не так ярко, и высокие старинные фронтоны и крыши сразу потеряли свою живописность. Хотя закат был великолепен — И вообще это был один из самых чудных дней конца мая.